Глава 18 Берты не было дома. Оказалось, что ее вызвал к себе ее отец. Она вернулась поздно. Исаак уже заснул, а Хельга, лежа в кровати, осыпала Кристиана вопросами по поводу банка. «Перестань девочке голову морочить, ей давно пора спать», устала, сказала Берта, заглянув в детскую. Кристиан расцеловал Хельгу, подоткнул ей одеяло, И последовал за женой в будуар. От нее пахло дождем, алкоголем и злостью. Так ли обязательно было? спросила она, яростно сдирая с себя перчатки и шляпку, посвящать моего отца в постыдную историю с Манчини. Могу поклясться, что тебе-то никто нотации о твоих любовницах не читает. Ты решил меня подобным образом наказать, верно? Я не мог избежать этого щекотливого вопроса. «Ведь мне пришлось просить его о помощи». Он вздохнул и опустился на пуфику ее ног. Принялся расшнуровывать узкий ботинок. «Дорогая, давай объявим перемирие», — доброжелательно предложил Кристиан. «Что с нами случилось? Ведь мы всегда понимали друг друга». «Глупо было выходить замуж за друга детства, а потом ожидать от этого брака страсти». Слабым голосом произнесла Берта, и протянула Кристиану вторую ногу. Впрочем, я была молода и мало что смыслила в подобных делах. До встречи с Манчини я даже не понимала, отчего мне так маетно и почему я сержусь на тебя без всякого повода. Оказывается, пылкая влюблённость невероятно притягательна. И очень разорительно, — покачал головой Кристиан. Если бы я не рассказал твоему отцу о твоем грехопадении, то он бы ни за что меня не поддержал. Он старый скряга и большой консерватор. Так я не оставил ему выбора. Без него мне не справиться с открытием банка. «Так ли нужен тебе этот банк? Почему тебе просто не попросить у моего отца денег?» Кристиан помолчал, согревая ладонями холодные ступни Берты. «Если Манчини открыл для тебя страсть, — сказал он задумчиво, — то Лоттер научила меня мечтать. Напрасно ты волнуешься. Это история не о любви, а о новых свершениях. Я как будто стою на пороге чего-то великого». Берта наклонилась, испытывающе глядя в лицо Кристиана. «Стало быть, ты с ней не спишь?» Это совершенно не важно, улыбнулся Кристиан хладнокровно. Важно, что теперь мы с тобой должны стать самой добропорядочной семьей в городе. Мы просто обязаны излучать солидность, надежность и респектабельность. Поэтому оставь мысли о разводе. Я возвращаюсь домой. Останови слухи о моей связи с Лоттер. Для общественности ты все еще будешь возглавлять благотворительный фонд. «Сейчас, как никогда, нам нужна хорошая репутация». «Женщина, которая рождает в тебе мечты», — грустно сказала Берта. «Куда страшнее любовницы». «Моя же роль скучна и утомительна». «Кристиан, я просто не понимаю, для чего мне вообще подниматься по утрам с кровати? Жизнь кажется пустой и бессмысленной». Ты ведь даже не позволяешь мне воспитать детей так, как я считаю нужным. Я завидую тебе. Ты так увлечен этим банком. А что остается мне? Благотворительность? Салонные сплетни? Я не знаю, — искренне ответил Кристиан. Но раз уж у меня не получилось стать для тебя хорошим мужем, то позволь остаться верным другом. «Мы с тобой самые никчемные супруги в мире», — фыркнула Берта и оттолкнула Кристиана. «Ступай уже и дай мне отдохнуть. Завтра я пришлю кого-нибудь за твоими вещами». «Не стоит», — Кристиан поднялся на ноги. «Я собираюсь оставить тот дом за собой». «Ты же мой лицемерный муженек, расхохоталась Берта. «Заговариваешь мне зубы о мечтах» а сам вьёшь любовное гнездышко для своей ненаглядной лоттер. Впрочем, пока ты обтяпываешь свои дела тихонечко, мне нет до этого никакого дела. Но только посмей втянуть нашу семью в скандал. А ты постарайся забыть этого прохвоста Манчини. Что ты знаешь о разбитом сердце? И Берта утомлённо закрыла глаза. Ведь у тебя его вообще нет. В ожидании Фейсера Морец подал им кофе в кабинете. Эльза без остановки курила, и сизый дым висел в воздухе. Кристиан взирал на ее нервозность безо всякого волнения. В конце концов, даже его железная лоттер имела право на девичью влюбленность. Но что бы она там себе не воображала, принадлежать она будет лишь Кристиану. Эта мысль окутывала некой воздушностью. Всего-то и стоило перетерпеть один зануднейший ужин, а наверху их ждали свежая постель, ароматное вино и долгая и полная жара ночь. От предвкушения покалывало в кончиках пальцев. Кристиан прислушивался к себе с чувством удивления и легкой жалости. Два десятка лет он прожил в полной уверенности, что не способен по-настоящему желать женщину и оправдывал этот постыдный недостаток тем, Что увлечен лишь торговлей. Теперь же, когда жизнь неслась вперед со скоростью паровоза, он мало походил на того чёрствого лавочника, каким привык себя считать. Что же, перемены еще никому не вредили? Фейсер пришел с конфетами и книгами для милой Эльзы благоухающий, смазливый, улыбчивый и крайне раздражающий. Морец. Счастливый от скорого возвращения домой, расстарался. И хоть готовка не была его сильной стороной, ужин ему удался. Эльза держалась хорошо, в меру приветливо и очень спокойно. «Мою жену, — заметил Кристиан, — крайне беспокоит, что наша дочь Хельга перешла в общественную школу». «Понимаю», — улыбнулся Фейсер. «Предрассудки — это бич нашего общества». Люди тяжело принимают прогресс. Но ваша жена может войти в наш попечительский совет. Его возглавляет сама Грета Саттон. «Можно ли познакомить Берту с госпожой Саттон?» — спросил Кристиан. «Знаете, просто чтобы унять ее волнение». «Не думаю, что это возможно», — мгновенно ответил Фейсер. «Госпожа Саттон вращается в кругах простым смертным недоступных» но я готов познакомить ее с Эльзой Лоттер». «Что?» — изумился Кристиан. «Как? Почему?» «Потому...» И Фейсер вдруг перегнулся через подлокотник кресла и поцеловал Эльзе руку. «Что наша маленькая госпожа строит фабрику? И об этом жужжит весь город. Женщина, у которой в кармане акции банка и которая открывает собственное производство...» «Интересно, Грети Саттон, куда больше добродетельной домохозяйки». «Ах!» — Эльза чуть прозавела и поспешно отняла руку. «Добавьте к этому мое сиротство и скандальную репутацию. Кто тут устоит?» Кристиан расхохотался. «В таком случае я всё устрою», — воодушевился Фейсер. Это было неожиданным и прекрасным шансом. Кристиан не знал... Действительно ли Гретту Саттон заинтересовала его Лоттер? Или это Фейсер придумал, чтобы стать ближе, но в способностях Эльзы вести деловые переговоры не было сомнений? И пусть сама Эльза не сильно следила за модой, но ввести в моду пурпурные ткани она сумеет. И все же мысль о том, а не отправляет ли он Эльзу на свидание, неприятно царапнула Кристиана. Впрочем, — поспешил он утешить себя, — дело прежде всего. Когда Фейсер принялся раскланиваться, и Эльза поднялась вслед за ним, настроение Кристиана совершенно испортилось. «Госпожа Лоттер», — прервал он слова охотливого Фейсера, «вы не могли бы задержаться на минутку? Нам следует обсудить нечто важное». Эльза нахмурилась, но не успела ничего ответить потому что неугомонный директоришка снова распахнул рот. «Помилуйте, Эрре, сейчас не время обсуждать рабочие дела. Да и потом, что делать юной девушке одной в доме женатого мужчины в столь позднее время?» И так неприятно он выделил слово «женатый», что Кристиана передернула. «При тут Берта?» «На минуту». Сердито буркнул он и распахнул перед Эльзой дверь в кабинет. Она окинула Кристиана недоуменным взглядом, но молча шагнула вперед. Притворив за ней, он сжал руками ее плечи, заглядывая в лицо. «Почему вы не можете сегодня остаться со мной?» — настойчиво спросил крестьян. «Потому что у меня есть и другие обязательства», довольно сухо ответила Эльза, но не попыталась вырваться. «Что?» — неприятно удивился Кристиан. «Какие обязательства?» «Обязательства перед семьей Ли», — терпеливо объяснила она. «Сейчас? Ночью?» «Как будто днем у меня есть время». Насмешка коснулась губ и глаз Эльзы. Кристиана словно холодной водой окатила. Он сделал шаг назад, выпустив ее из рук. «Кроме того», — Лоттер уже откровенно иронизируя, подмигнула ему, «для некоторых дел ночь подходит лучше всего. А теперь прошу меня простить». Она решительно вышла из кабинета, и Кристиан услышал, как снова зажурчал голос Фейсера. Черт бы их обоих побрал. Плохая ночь вылилась в плохое утро. Не успел Кристиан сделать и пары шагов от собственного дома, как на него напрыгнул какой-то юркий человечек в черной одежде. Кристиан инстинктивно увернулся, блеснуло на солнце лезвие, а потом некая третья сила сбила человечка с ног и торжествующе завопила голосом Ганса. «А я же говорил! Я говорил, что все эти угрозы — не шутки!» С явным удовольствием приговаривал этот громила, скручивая на чахлой осенней траве мелкого нападающего. «Рад, что вы рады». Ошеломленно пробормотал Кристиан, хватаясь за сердце. Оно бешено стучало. Этого еще не хватало. Не в первый раз на Кристиана покушались, и нечего было так пугаться. В молодости подобные происшествия так сильно его не впечатляли. Чтобы скрыть внезапно настигший его приступ трусости, Кристиан наклонился и поднял нож. Э. Лоттер. Было выцарапано на старенькой деревянной рукоятке. «Уму непостижимо!» — вскричал Кристиан. «Что там?» — по-бандитски, ловко орудуя тонкими веревками, уточнил Ганс. Кристиан продемонстрировал что. «Какой раритет!» — восхитился Ганс и рывком поднял человечка на ноги. Со связанными за спиной руками тот выглядел печально и жалко. «Детский ножик Эльзы!» «У вас что?» «В приюте все ходили с оружием?» «А вы как думаете?» — ухмыльнулся Ганс и подтолкнул человечка к дому. «Вы позволите мне воспользоваться вашим гостеприимством?» «Не испачкайте только ковер. Морец будет ворчать по этому поводу целую вечность», — попросил Кристиан и сунул ножик в карман. «Я сообщу вам, когда наш новый друг назовет имя заказчика», — пообещал Ганс. «Дождитесь меня», — попросил Кристиан. «Я приеду в обед». «Попрошу Морица приготовить говядину». И Ганс вместе со своей добычей скрылся в доме. Кристиан перевел дух. Он так боялся потерять лицо перед Гансом, что едва дышал. Руки постыдно дрожали. «Объясните мне, ради бога, зачем подписывать нож?» — воскликнул Кристиан, врываясь к Лоттер. У него не было сил играть в шпионов и тайные ходы, поэтому он сразу прошел в крыло, где располагался кабинет Лоттер, даже не заходя к себе. «Какой нож?» — сонно переспросила Эльза, не открывая глаз. «Невероятно. Она дремала на стуле. Это же глупо. Ведь если нож найдут на месте преступления, то сразу станет понятно, кто его совершил». «Да о чем вы толкуете?» «Об этом!» — Кристиан кинул нож на стол. От резкого звука Эльза вздрогнула и, наконец, открыла глаза. «Где вы его нашли?» — умилилась она. «Я была совсем маленькой, когда потеряла его». «Насколько маленькой?» «От шести до девяти». Эльза улыбнулась и погладила пальцем лезвие. «Я подписала ножик, чтобы его не сперли, но его все равно сперли. «Послушайте». Кристиан обошел ее стол и повернул Эльзу вместе со стулом лицом к себе. Навис сверху. «Меня только что едва не прирезали, так что сейчас не время для жалости. Но почему же, как только я представляю себе маленькую девочку с ножом под подушкой, мне сразу хочется очень крепко обнять вас?» «Прирезали?» Эльза стремительно вскочила, пробежалась цепким взглядом по лицу и телу Кристиана. «Вы ранены?» «Ваш Ганс стремителен, как пантера». «Слава богу!» И Эльза без малейших колебаний бросилась Кристиану на шею. Она была высокой, и Кристиан слегка покачнулся, но тут же прижал ее к себе. «Вас чуть не прирезали моим детским ножом?» продолжала Эльза, дыша ему прямо в ухо. «Как любопытно! Кто бы стал хранить его столько лет?» «Думаю, мы скоро все узнаем». — ответил крестьян слегка укачивая ее Ганс работает над этим. «Я приставлю к вам внуков семьи Ли», — затараторила Эльза. «Самых кровожадных и свирепых. Я узнаю, кто стоит за этим делом, и отомщу, вот увидите. Какая дикость! Кто в наше время прыгает с ножом на человека? Мы живем в эпоху прогресса. Так сложно было пристрелить вас из револьвера!» Кристиан улыбнулся от уха до уха, слушая ее сбивчивые угрозы. Это было тепло и мило. Ну, если не сильно вникать в смысл слов. И в эту минуту раздался стук в дверь. Эльза отпрыгнула в сторону и схватила со стола кипа бумаг. Они тут же разлетелись по полу. Посмеиваясь, Кристиан принялся поднимать эти листы. В кабинет меж тем просочился жених Жигала Конрад Браун. «Господин Ре?» — растерялся он. «Заходите», — радушно пригласил его крестьян. «Может, я загляну позже?» «Ради бога!» — нетерпеливо перебила его Эльза. «Просто скажите, что собирались». «Я принес вам приглашение на нашу свадьбу», — сказал Конрад Браун от чего-то неуверенно. «Анна Гео позволит мне присутствовать на ее свадьбе?» — недоверчиво уточнила Эльза. «Никогда в жизни в это не поверю. Она слишком высокомерна для подобных жестов». «Это приглашение от меня», — ответил Браун. «Без вашего участия я бы никогда не заполучил себе такую жену». «Совет да любовь», — пожала плечами Эльза и равнодушно приняла конверт. «Позаботьтесь завтра об охране». «Мне беспокойно. Братья Гё способны и убить вас, ведь если вы войдете в семью, то сможете возглавить торговое предприятие Гё». «Я?» — выдохнул Браун. «Как?» «Согласно завещанию господина Гё, муж его дочери Анны имеет такое право». Эльза победно улыбнулась застывшим слушателем. «Если получит согласие начальников отделов. С этим я помогу вам». «Для начала необходимо перетянуть на свою сторону Корбла». «Вы спятили?» — возмутился Кристиан. «Теперь вы собираетесь наводить порядок у моего конкурента?» «Конкуренция добавляет азарта!» Эльза засмеялась, охваченная новой идеей. «И кто знает, не станете ли вы партнерами?» «Торговля не слишком привлекает вас теперь, господин Эрре. Почему бы не объединиться?» «Мне дурно». Конрад Браун опустился на кресло. Голова кругом от таких новостей. Мне тоже, поддержал его Кристиан. Но между вами и предприятием все еще стоят братья Гё», — напомнила Эльза. Пока просто попробуйте выжить. Вы сведете меня с ума, пожаловался Кристиан и пошел к себе. В приемной ошивался Стефан Кох. Кристиан, уныло протянул он. «Государственные инспекторы будут здесь уже на следующей неделе. Спрошу еще раз, ты точно хочешь свой банк?» «Он все утро причитает», — наябедничала Катарина. «Заберите его из моей приёмной, пока я не начала швыряться предметами». «Принесите нам кофе», — попросил Кристиан и шлёпнул Коха по плечу. «Почему ты такой беспокойный?» «А ты почему такой бледный?» «Сегодня я возвращаюсь к твоей сестре». Побледнел перед лицом семейной идилии. «Ну да», — рассеянно отозвался Кох. «Актрисы приходят и уходят, а жены остаются навсегда».